Глава одиннадцатая. Теперь Антония предстала передо мной в новом свете. Я внимательно наблюдал за ней во время обеда и понял, все, что о ней рассказывает Селест, абсолютная правда. В принципе, она была ребенком, которого лишили свободы, заключив тело, которое во много раз переросло ее замедленное детское развитие. И как только я это понял, я успокоился и перестал дергаться при виде женщины, которая могла показаться агрессивной. Похоже, в доме ничего не изменилось с прошлой ночи. Поп Ливи, как всегда, был очень любезен, Бруно Брэк, как обычно, был очень любезен, и хотя Себастьян на этот раз все-таки уселся со всеми за обеденный стол, за все время он проронил не больше двух слов. Поскольку я сдержал свое обещание и прислал полника, Антония, если уж так можно сказать о великанше, суетилась вокруг меня, подавая гигантские порции. Я невольно задумался над тем, что могло бы с ней случиться после смерти отца, если бы Поп Ливи не привез ее в свой дом и не окружил заботой. Отсюда возникло и другое предположение, по-видимому, ему за хлопото еще прочитается. Антония вряд ли сумела бы расплатиться с ним. Выходит, кто-то другой оплачивает счет. «Лейтенант!» — резкий неприятный голос Бруно вывел меня из задумчивости. «Мы все сгораем от любопытства. Как движется расследование? Вы еще не поймали убийцу?» «Еще нет», — с сожалением подтвердил я. «Но сегодня произошли интересные события. Священника Джонса похитили». «Кто?» — то, с тревогой в голосе спросил Себастьян. «Два человека, личности которых пока не установлены. Но у нас есть кое-какие догадки, что это за люди». Я рассказал о Зигмунде Линстроме, о том, что Зигмунд все это время играл роль покорного сына, надеясь получить то, в чем крайне нуждался, а теперь в случае необходимости готов силой выбить информацию из отца. «Может быть правда, что Джонс много лет назад где-то спрятал состояние?» — тихо сказал Поп. А если те двое силой заставят его рассказать, где находится тайник? Что, по вашему мнению, тогда произойдет? Поп, я усмехнулся ему в глаза, вы смеетесь надо мной? Если бы вам кто-нибудь сказал, где спрятано целое состояние, что бы вы сделали? Разумеется, я бы пошел и достал его, ответил он. Простите меня, это был глупый вопрос. Мы селест были единственными, кто вернулся в гостиную после обеда. На этот раз я сам приготовил «Манхэттен», и она с зашла до признания, что у меня напиток получился гораздо вкуснее. Мы провели возле бара добрых два часа, и я получил бы от такого времяпрепровождения месяц удовольствия, если бы моя голова не была занята беспокойными мыслями. Наконец, после десяти часов я сказал ей, что мне нужно переговорить с попом. «Все в порядке», — в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Похоже, ты ни единого слова не слышал из того, что я говорила весь вечер». «Ты витал где-то далеко. Мы могли бы снова заняться любовью, но ты даже не замечаешь меня». «На твоем месте я бы не стал возражать». Я широко улыбнулся ей. «Проблемы, Эл?» — нежно спросила она. «Может, я смогу чем-то помочь?» «Думаю, могут возникнуть проблемы», — осторожно сказал я. «И лучше всего тебе находиться сейчас в стороне. Если что-то на самом деле произойдет, оставайся в своей комнате, окей? А ты не придешь ко мне в комнату, чтобы убедиться, что я там?» «Не сегодня, дорогая», — с сожалением сказал я. «Только не спрашивай, в своем ли я уме, потому что я сам в этом не уверен». «Я потерплю», — усмехнулась она. «Но если к утру ничего не случится, Эллу Иллер, я... Где мне найти попа?» «Ты что-нибудь знаешь?» — перебил я ее. «Я должен говорить с ним, прежде чем он ляжет спать». «Как романтично!» — Селец скривилась от отвращения. «Посмотри в гараже». Перед сном он обычно отправляется на прогулку, а потом сидит там некоторое время. «Скорее всего, ты найдешь его там». «Будь осторожен, Эл». «Ладно». «Конечно». Живо подбодрил я ее. Мне не составило труда отыскать попа. Как и сказала Селест, он сидел, прислонившись к спиной к одной из провисших дверей гаража. «Чудесная ночь, лейтенант», — тихо сказал поп. «Нет», — возразил я, Паршивая ночь, поп. И будет еще хуже». «По-моему, я не совсем вас понимаю». «Зигмунд Джонс и Линстром», — попытался ее объяснить, — «теперь они уже знают. Священник не в той форме, чтобы долго упорствовать и молчать. В лучшем случае он выдержит минут 10. Они явятся сюда за добычу, и я могу поспорить, что это произойдет сегодня ночью». «Я все равно вас не понимаю, лейтенант». При тусклом свете единственной уцелевшей лампочки его лицо казалось совершенно спокойным и безмятежным. «Поп», — почти взмолился я, — Я пытаюсь оказать вам услугу. Завтра утром уже будет слишком поздно. Поэтому внимательно слушайте. Договорились? Я умею слушать. Человек нарушает закон. Это одно дело. Быстро сказал я. Потом он начинает сотрудничать с другими людьми, которые совершили куда более серьезные преступления, нежели он сам. Их ловят, и закон не видит между ними никакой разницы. Но если тот же человек не согласен с преступными действиями своих сообщников и готов предоставить свидетельские показания против них... «Тогда это для меня не человек», — четко и жестко произнес Поп, — «если он закладывает своих друзей». «Все зависит от тех обязательств, которые возложены на него», — спокойно возразил я. «Возможно, у него есть жена и дети, или, возможно, он сам принял на себя некую ответственность, как, например, вы чувствуете необходимость заботиться об Антонии». «И не только об Антонии», — уточнил он ровным голосом. «Я закурил, потом пожал плечами, сознавая безвыходность положения». Я пытался... Вы пытались, лейтенант? Он тепло улыбнулся мне. И я высоко ценю ваши старания, к тому же я не понимаю, о чем вы говорите. Он прошел мимо меня и направился к дому. Доброй ночи, лейтенант. После того, как поп Ливи скрылся за дверью, я минут пять стоял в гараже, чувствуя все большую усталость от ожидания того, что вот-вот должно произойти. В итоге у меня родилась блестящая или, скажем так, оригинальная мысль. Мне нужно самому создать проблему, форсировать события, а не стоять здесь и ждать, что кто-то другой придет и это сделает. В подвале горел свет, поэтому я распахнул дверь и вошел внутрь. Себастьян сидел возле оружейной стойки и тщательно смазывал древний на вид кольт 44-го калибра. Услышав, как скрипнула дверь, он резко дернулся, и его острая бородка судорожно затряслась. Увидев меня, он немного расслабился, но я заметил, что он все еще нервничает. «Мне кажется, я догадался, Себастьян...» — с воодушевлением сказал я. «Догадались о чем?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Вы рассказывали мне, что поймать пулю зубами — это второй величайший трюк в мире, помните?» «Конечно», — согласился он. «Это правда. Но вы тогда не ответили мне, какой же самый величайший трюк в стрельбе?» Я победоносно улыбнулся. «Об этом я догадался сам». «И какой же?» Суть величайшего трюка в стрельбе заключается в умении выпустить пулю так, чтобы добровольцу из рядов вашей публики ничего не оставалось, кроме как поймать ее зубами. Неторопливо объяснил я. Человек, который может правильно смастерить ружье и подходящие к нему пули, стопроцентно полагается на свой опыт и абсолютную уверенность, что его пуля всегда застрянет между зубов добровольца. Такой человек был бы гением. Величайшим мастером своего дела, каких не знал еще мир. Сиплым голосом добавил Себастьян. «Мне стал ясен первый шаг», — сказал я, — «но не более того». «Вам стал ясен первый шаг?» Его белые зубы сверкнули в саркастическом удивлении. «Я он, и с удовольствием услышу, в чем состоит ваш секрет, лейтенант». «Вы берете обычную крупнокалиберную пулю», — продолжал я, и спиливаете внешнюю оболочку. До самой сердцевины». Таково первые необходимые условия, чтобы поле получилось неправильной формы, со смещенным центром тяжести. Себастьян с крайней осторожностью поставил кольцо 44-го калибра обратно на стойку, потом холодно посмотрел на меня. «Звучит впечатляюще, лейтенант. Откуда у вас взялась подобная идея?» «Благодаря телу, весьма странно распростертому на капоте автомобиля», — ответил я. «Я могу показать вам снимки из морга, но на них вы не увидите крови». Себастьян неподвижно стоял, наблюдая за мной, потом метнул взгляд на стойку с оружием, и его глаза вновь сфокусировались на мне. «Для эксперимента вам нужен был человек, которого можно было бы пустить в расход. Разве вы со мной не согласны?» Тихо спросил я. «Если бы вам пришлось убить кого-нибудь в целях самозащиты, это была бы идеальная ситуация, здесь не возникает никаких вопросов. Пожалуйста, испытывайте действие вашего изобретения». «Эксперимент не удался. Что ж, вам не пришлось бы впоследствии его добивать?» Я усмехнулся. «Труднее всего было отыскать человека, которого вам пришлось бы убить сразу. Наверняка, поскольку у меня оставалось другого выбора». Излагая свои небесспорные соображения, я тихо отступал назад, пока не уперся спиной в дверь, потом нащупал рукой ручку. Я открыл дверь и продолжал пятиться, ни на секунду не упуская с него глаз. «Очень досадно», бросил я напоследок. «Что Эдди Моррена нечасто заглядывают к вам в гости?» И тихонько закрыл дверь. Когда я вернулся в гостиную, Поп Леви сидел за стойкой бара перед высоким бокалом. Я обрадовался, увидев, что Селест ушла, и от души надеялся, что она прислушалась к моему совету и находится у себя в комнате. Даже когда я взгромоздился на стол рядом с хозяином, Поп не подал в виду, что заметил мое присутствие. «Они должны быть где-то в машине», — негромко заговорил я. «Вы случайно не нашли их?» Или не искали? Вы со мной разговариваете, лейтенант? Священник говорил мне, что ему принадлежало несколько законных предприятий, которые продолжали функционировать и после того, как он оказался в тюрьме, продолжал я. Может быть, одно из тех предприятий мастерская по ремонту автомобилей? И, возможно, этой причудливой машины вообще не было в гараже, когда они переворачивали дом, пытаясь найти деньги, которые, как предполагалось, спрятал священник. Когда они прекратили поиски, священник перегнал машину в гараж и снял двигатель, чтобы ее не смогли завести, пока он не вернется. Конечно, он никогда не думал, что ему отмерят полных 30 лет. Он рассчитывал по крайней мере лет на 7. «Итак, скажите мне, Поп, вам обещали сбросить цену на дом при условии, что вы согласитесь не трогать машину, поскольку бывший владелец из каких-то сентиментальных соображений хотел бы оставить ее в гараже? И какова была скидка?» 1000 долларов», — прошептал Поп. «Как вы нашли деньги?» «У меня был пёс, и однажды, играя, он разорвал обшивку на заднем сиденье», — проговорил он, уставившись куда-то перед собой. «Я открыл заднюю дверь и увидел у себя под ногами тысячи». выпустили эти деньги на содержание дома», — сделал я вывод. «Зачем вам понадобился Себастьян и Бруно?» «Один я бы не сумел распорядиться такой суммой», — по-прежнему шепотом говорил он. Деньги пугали меня, я чувствовал себя одиноким. Мне казалось, что они оба справятся с любой ситуацией, если такая возникнет. Имея двух сообщников, я нес ответственность только за третью часть. «Известно ли вам, сколько было денег?» На какое-то мгновение на его лице появилась едва заметная улыбка. «Я вижу, вы совсем не знаете моих сообщников, лейтенант. Мы тысячу раз их пересчитывали. Сначала там было около 450 тысяч». Когда те двое присоединились ко мне, оставалось 360 тысяч. Сколько денег осталось? Чуть меньше ста тысяч. «Зигмунд Джонс и Линстром расстроятся, когда явятся сюда», — тихо сказал я. «Я искренне рад, что вы передумали поп и решили обсудить со мной этот вопрос». «Я решился после того, как вы сказали мне об Антонии», — тусклым голосом произнес он. «Вы оказались правы. Какими бы неприятными ни были альтернативы, Я не могу бросить девушку. Он повернул голову и в первый раз за все время, пока я сидел рядом, посмотрел на меня. Его выцветшие глаза мерцали холодным блеском, какого раньше я не замечал. «Ваше предложение предполагает по крайней мере пять лет тюрьмы», — проговорил он хриплым голосом. «Об этом не может быть и речи, поэтому мне приходится выбирать из двух зол худшее. «Объясните, что это значит?» — спросил я. «Расскажи ему, Бруно». Неожиданно рявкнул он. Голова бруна стремительно возникла над крышкой бара. Все это время он сидел, скорчившись по ту сторону стойки и ждал. Его грязные глаза возбужденно заблестели, когда он уставился на меня, и в его правой руке твердо застыл револьвер. «А лейтенант?» — весело закудахтал он. «Вы забавный человек, честное слово. Вы думали, что напугаете нас до смерти своими рассказами о том, что Линдстром и сын священника Джонса вышли на тропу войны?» Штора зашуршала, я увидел, как в комнату вошел Себастьян. Я наблюдал в пожелтевшее зеркало, как он приближается к бару. Он остановился рядом с попом Леви и уставился на своих сообщников неподвижным полуистерическим взглядом. «Он пришел в подвал», — пробормотал Себастьян. «Стоял и ухмылялся, пока говорил. Он все знает. Даже о моем удивительном фокусе в стрельбе. О пуле неправильной формы со смещенным центром. О мороне, обо всем». «Конечно знает. Ты осел!» — закричал Бруно. Кому взбрело в голову выколучиться перед ним и демонстрировать свое мастерство в стрельбе? Кто болтал ему о своих путешествиях за рубеж? Ты!» Бруно негодующе тыкал пальцем. «Все, все, ты!» «Мне такой вариант не нравится», — пробормотал Себастьян. моррон был бы мелкой сошкой, гнильем, а сейчас речь идет о лейтенанте полиции». «По какой причине здесь оказался лейтенант?» — презрительно усмехнулся Бруно. «Чтобы оборонять нас, по какой же еще?» «Кто больше всех будет скорбеть, если он погибнет, пытаясь защитить нас? Разумеется, мы трое!» Поп Леви поднял свой высокий бокал и медленно допил, потом поставил его на крышку бара. «Лейтенант пытался оказать мне услугу», — хрипло сказал он. «Я плачу тем же. Услуга за услугу. Бруно, сделай все быстро и чисто. На этот раз никаких испытаний твоих пуль, Себастьян. Я подожду в своей комнате». Поп вышел с шаткой походкой. И молчание продлилось до тех пор, пока он не исчез в коридоре. «Делай быстро и чисто, Бруно!» Передразнил его сбесившийся Брэк. «Никаких испытаний твоих пуль, Себастьян!» Он пронзительно загоготал. «Старый дурак! Будьте уверены, лейтенант, мы все решим по-своему!» Вдруг он весь напрягся, всматриваясь через мое плечо. В зеркале я увидел, что Поп вернулся и стоял в проеме, придерживая занавеску рукой. «Я передумал!» — напряженно сказал Поп. Отведите лейтенанта в гараж быстро, и там совсем покончим. Он снова вышел в коридор. Что он на себе возомнил? Злобно кипятился Бруно. Может, нам, делай, как тебе говорят, нервничал Себастьян. Спорить будем потом, если хочешь. Бруно забрал у меня револьвер и положил его на крышку бара. Мы покинули гостиную и по коридору вышли на улицу. Пушка Бруно твердо упиралась в мой хребет. Себастьяну в двух шагах на стороже следовал за нами. Попа ждал нас в гараже, стоя возле древнего автомобиля. «Подведите лейтенанта сюда», — спокойно приказал он, когда мы появились в дверном проеме. Смена ситуации произошла так быстро, что прежде чем я понял, что что-то не так, все уже закончилось. Бруно издал пронзительный вопль от страха, и его револьвер со стуком упал на пол. «Назад к стене!» — приказал жесткий голос. «Быстро!» Я обернулся и увидел высокого мужчину с жесткими чертами лица и безотказным магнумом в руке. Я догадался, что это и есть Линдстром. Рядом с ним стоял Зигмунд Джонс. В его глазах, защищенных линзами очков, угадывался легкий интерес к развивающимся событиям. Бруно и Себастьян плотно прижали спинами к стене, и оба выглядели так, словно вот-вот умрут от страха, прежде чем что-то худшее с ними произойдет. Задняя дверь автокаламаги неожиданно распахнулась, и из нее вышел третий человек. Он схватил попа за руку и силой толкнул к стене. «Становись к стене вместе с остальными», — отрывисто-грубо приказал Линдстром и внимательно наблюдал за ним, пока он не встал рядом с брону. «Я знал, что ты не перестанешь совать свой нос не в свои дела, Уиллер», — послышался знакомый пасторский голос. Человеком, только что вылезшим из машины, оказался священник Джонс. К счастью или нет, но теперь я окончательно удостоверился, что похищение священника было специально подстроено. «Сколько там денег, отец?» — напряженно спросил Зигмунд. «Крысы над ними постарались», — злился священник. «Нам повезет, если хотя бы сотни уцелела». «Один из них наверняка убил Эдди Морона, мрачно предположил Линстром. «Они украли у меня 350 тысяч». Священник чуть не задохнулся, осознавая гнусность его точки зрения чудовищного преступления. «А потом они убивают моего старого друга, которого я послал только взглянуть что да как». «Вы можете поплакаться позже, священник». — оборвал его Линдстром. У нас есть сто тысяч. И проблема. — Лейтенант, — тихо сказал Зигмунд. — В чем проблема? — Ощерился священник. — Уиллер хороший коп. Он все понял и пытался поймать их собственными силами. Они оказались в его руках. Действительно хороший коп. Но в то же самое время он сам влип в их западню. И вот четыре трупа, которые никому ни о чем не расскажут. Нам сотня тысяч, которые мы поделим между собой. И никаких проблем. «Хорошая мысль, отец!» — восхитился Зигмунд. «Как в старые добрые времена!» — с усмешкой ответил священник. «Я вспомнил!» — спокойно сказал Линстром. «Я захватил с собой кое-что специально для вас, священник. Зигмунд, принеси, пожалуйста!» С минуту Зигмунд отсутствовал, а потом его высокая худощавая фигура появилась в дверях. Он нес грузный объемстый сверток. Священник взял у сына сверток, торопливо разорвал обертку и засиял от удовольствия. «Эдди Моран был вашим старым другом», — доброжелательно заметил Линстром. «Я подумал, что, может, вы захотите отвести душу сами?» «Ты абсолютно правильно подумал». У священника от волнения заплетался язык. Он почти с нежностью похлопал рукой по металлическому стволу облегченного пулемета. «Вы что, серьезно?» Я изумленно пялил на него глаза. «Ведь вы не можете без суда и следствия убить? Закрой рот, Уиллер!» ряфнул священник. «До тебя очередь еще не дошла. Эти трое на особом счету. Один из них застрелил Эдди Морона». Вдруг Бруно оторвался от стены и бросился к ним. «Стоять!» — завопил священник и взял оружие на изготовку. «Не стреляйте, не стреляйте!» — кричал Бруно. «Выслушайте меня, мистер Джонс! Не убивайте меня! Вам нужен только тот, кто застрелил вашего друга, ведь так?» «Может быть», — сказал священник. «И кто же он?» Бурно судорожно ткнул рукой в Себастьяна. Это он, мистер Джонс. Он убил вашего друга. Пулемет неожиданно ожил, выплевывая в убийственную очередь. В гаражной стене, будто по волшебству, появилась линия дыр, и град пуль ровно прошил грудь Себастьяна. В следующую долю секунды его тело яростно дернулось и рухнуло на цементный пол. Линия из отверстий шла дальше по стене, где неподвижно стоял успокоившийся было поп Ливи. словно в припадке он резко трясся и свалился замертво. «Вы попали в него, мистер Джонс, восторженно заорал Бруно. «Это он!» — его исступленный крик сменился в воплем ужаса, когда снова заработал пулемет. Грохот выстрелов стих так же резко, как и начался, и священник Джонс отвернулся, не желая созерцать судорожно бьющиеся в агонии тела. «С этими тремя молодчиками все ясно», — сказал он. «Теперь остается только Уиллер». «Сначала вы, священник», — гаркнул Линдстром, нажимая на спусковой крючок. Разумеется, представившегося мгновения было явно недостаточно, но это была единственная возможность, которой я мог попытаться воспользоваться. Пока Линдстром сосредоточил все свое внимание на расстреле священника, я одним прыжком покрыл расстояние, разделявшее нас, сильно ударил его, и мы грузно упали. Мы катались по полу, и в полу борьбы я все же услышал короткое стаккато пулеметной очереди и слабый вскрик. При падении Линдстром выронил револьвер, и это уравняло наши шансы. Мы продолжали яростно кататься по полу, То один из нас оказался сверху, то другой. Мы наносили удары кулаками, выдавливали друг другу глаза, били ногами. Потом что-то толкнуло меня в плечо, и в следующий миг я уже быстро летел по полу в противоположном от Линстерма направлении. Наконец я уперся во что-то тяжелое и замер. И тут же понял, что остановило меня тело Зигмунта Джонса. Его умирающий отец в последний миг судорожно нажал на спуск, и пулеметная очередь пробила ровный ряд дыр в груди сына. Мне с трудом удалось встать на колени и посмотреть, что за чертовщина так легко отделила меня от Линнстрома, а потом отбросила ярдов на 10, как мяч. Она стояла ко мне спиной. Ее густые рыжеватые волосы рассыпались веером и спадали до талии. Одетая в длинную, пят ночную сорочку при тусклом освещении, она казалась на 10 футов выше и была похожа на разгневанную языческую богиню возмездия. Она плакала, как плачут дети. Жалобный, безутешный плач. Плохо. — причитала Антонис с нарастающей истерикой. «Ты убил попа! Ты убил моего друга!» Пошатываясь, я поднялся на ноги и увидел, что она наклонилась вперед и крепко схватила Линстрома за правую лодыжку. Затем она резко выпрямилась и, размахивая им, как дубиной, методично вышибла мозги Линстерма о каменную стену. Прошла неделя, прежде чем Лейверс изволил со мной заговорить. И уж чего я совсем не ожидал, он всю вину взвалил на меня. «Это дом кровопролития!» — воскликнул он, когда в первый раз увидел гараж. И он был прав. Но ведь идея с пулеметом принадлежала Лейнстрому. «Если я такой умник и так много знал о положении в доме», — кипятился шериф, «почему, черт возьми, я не произвел несколько арестов до того, как началась спальба?» Он кричал на меня и отметал в сторону тот бесспорный факт, что правда, находящаяся под сомнением, — это одно, а ее доказательство — задача куда более сложная. Наконец я попал в проклятый дом и убедился, что с Селез все в порядке. Она спряталась в своей комнате под кроватью. Она помогла мне успокоить Антонию, прежде чем Лейверс и остальные прибыли на место. Спустя некоторое время Антонию поместили в санаторий. Селес несколько раз навещала ее там и считает, что Антония чувствует себя по-настоящему счастливой. Психиатр, рассматривавший ее при поступлении, утверждал, что это неизбежная трагедия, которая рано или поздно должна была случиться. Когда детский ум дает выход примитивным эмоциям, Родители, как правило, легко с этим справляются. Когда то же самое произошло с умом Антонии, она в критической ситуации использовала свое невероятно мощное тело как силу разрушения. Единственным светлым лучиком в моей жизни в то время была Селест. Она не могла оставаться в том ужасном доме, да и не хотела, поэтому временно переехала жить ко мне. В квартире сразу стало как-то тесновато, но мне нравилось, как Селест притесняла меня. В этом было что-то особенное, что выделяло меня из целой армии обычных парней. Я задавал себе вопрос, многие ли из них могут похвастаться тем, что встречаются с девушкой, которая когда-то была акробаткой, и их отношения затянулись, по крайней мере, на целый месяц. Конец книги. Читал Вячеслав Белоусов.